Нириса тяжело вздохнула. Этим она, должно быть, только еще больше разозлила дельфину, потому что та вылетела из спальни, не проронив ни слова и захлопнув за собой дверь. Нириса проснулась, как всегда, рано, и минуту-другую не могла понять, где она. А поняв, с восторгом вспомнила, как вчера вечером договорилась с Гарри рано утром покататься верхом. Накануне брат отозвал ее в сторонку и сказал, Герцог объяснил мне, что в любое время, когда я только пожелаю, можно зайти на конюшню и попросить лошадь для прогулки. Почему бы тебе не поехать со мной завтра, пока все остальные будут готовиться к ярмарке? Глаза Нириса загорелись. Неужели это возможно? — засомневалась она. — Нам ничто не может помешать, — ответил Гарри. — Разве только ты проспишь? — Конечно же нет. Как я могу упустить такую возможность покататься верхом? Она обрадовалась, что можно пораньше лечь спать. Все на этом приеме у герцога, казалось, близко знали друг друга. Когда дамы отправились в гостиную, оставив мужчин наедине с Портвейном, да и потом, на протяжении всего вечера, Нериса не могла избавиться от ощущения, что внимание каждой из них, как и ее сестры Дельфины, было сосредоточено лишь на одном единственном человеке, а все остальные мужчины не представляли для дам никакого интереса. Большинство приглашенных дам относились к числу красивых, преуспевающих и знатных. Яркая и броско одетая, умело подчеркивающая цвет лица при помощи румяной пудры. Одним своим видом они заставляли Нирису чувствовать себя рядом с ними маленькой девочкой, к тому же несколько простоватой, хотя она и надела самое красивое, по ее мнению, из платьев дельфины. Выбранное ею платье казалось ей сначала слишком нарядным даже для лондонского бала. Однако, когда девушка спустилась вниз, она поняла. Главное, что отличало ее от других дам, — отсутствие у нее драгоценностей. Горничная, представленная к ней, сказала ей об этом. — Раз уж у вас нет украшений, мисс, может приколоть к волосам какие-нибудь цветы, а заодно украсить ими платье? Нириса захлопала в ладоши. «Как любезно с вашей стороны подумать об этом, Мэри!» — сказала она. «Не думаю, что кто-нибудь заметит меня, но мне не хотелось бы, чтобы моим собственным родным стало за меня стыдно». «Они никогда не будут стыдиться вас, мисс», — искренне заверила ее Мэри. «Но вот этот букетик белых роз я приколю вам к волосам». Нириса отметила, что белые розы, несомненно, украсили ее наряд другой букетик рос мэри закрепила в вырезе лифа который нирисе показался слишком глубоким еще тогда когда она в первый раз надевала платье но спустившись вниз и увидев на дельфине сверкающие бриллиантами и жемчугом ожерелье и сережки а также браслеты на обоих запястьях она ощутила что ее неприметность слишком бросается в глаза войдя в гостиную она сразу подошла к отцу по выражению его лица поняв как ему хорошо когда к ним присоединился гарри восторгавшийся всем увиденным вокруг нириса заметила что и брат сияет от счастья и выглядит еще более привлекательным чем обычно после обеда он даже не подошел к сестре будучи очень занят разговором с одной прекрасной особой в сверкающих сапфирах которой он не переставая смеяться ее милым шуткам сразу же проследовал в танцевальную залу Нириса, протанцевав пару раз, поспешила поскорее подняться наверх и лечь спать, пока никто не заметил. «Это был замечательный вечер», — сказала она себе, — «и я не хочу портить его чувством, будто люди вынуждены разговаривать со мной лишь потому, что я сижу или стою в одиночестве». Нириса надела подаренную дельфиной окаймленную кружевом нижнюю юбку и поверх нее шикарный костюм для верховой езды сшитой из мягкой голубой ткани. Причесываясь, девушка подумала, что нет никакой необходимости соблюдать правила хорошего тона и надевать элегантную шляпку для верховой езды, так как в столь ранний час ее все равно никто не увидит. Дома она всегда ездила верхом с непокрытой головой и, полагая, что кроме Гарри рядом никого не будет, почувствовала себя более уверенно и свободно. Она осторожно приоткрыла дверь своей спальни так, чтобы никого не потревожить, и на носках прошла мимо комнаты отца, зная, что дверь Гарри расположена напротив. Не постучав, Нириса приоткрыла дверь, предполагая увидеть брата, ожидавшего ее. К удивлению девушки, он и не думал просыпаться. Она хотела потормошить его, но поняла, что все попытки будут напрасны. Гарри спал беспробудным сном, мягко посапывая, а его одежда небрежно валялась на стуле и на полу. Минуту Нириса смотрела на брата, а затем сделала вывод, что Гарри поздно лег спать, слишком увлекшись превосходным вином герцога. Хорошее вино, доставляемое из Оксфорда, было редкостью у них в доме из-за отсутствия денег. Поэтому оно действовало на Гарри сильнее, чем на любого другого мужчину его возраста выпившего столько же. Нириса подошла ближе к кровати и, глядя на брата в тусклом свете отдернутых штор, подумала, как он молод и уязвим. Нириса решила, что сегодняшний день должен быть особенным для Гарри, ведь именно сегодня он увидит великолепных лошадей, достоинство которых юноша сможет обсудить с их владельцами. И если герцог будет благосклонен к нему, то молодой Стэнли получит приглашение посетить Линн еще раз. Очень тихо, крадучись, она вышла из комнаты, закрыла за собой дверь и стала спускаться вниз. Вчера вечером Гарри показал ей путь к конюшням, поэтому девушка без труда нашла дорогу, встретив лишь несколько слуг, удивленных появлением гостей в такую рань. Нериса предполагала, что в конюшнях будет столь же безлюдно. Как только девушка нашла конюха и попросила оседлать лошадь для прогулки верхом, ее желание было немедленно выполнено. К ней подвели достаточно объезженного, но ретивого гнедого жеребца, и Нириса немного волновалась, садясь в седло. Однако это был один из самых прекрасных моментов в ее жизни. «Если вы возьмете вправо от конюшен, мисс», — посоветовал конюх, — «там будет долина, где вы сможете поехать галопом «Спасибо», — улыбнувшись, ответила Нириса, зная, что все приготовления к ярмарке велись в другой стороне. Конь Нирисы слушался малейшего движения уздечки, поэтому девушка ехала медленно и, сознавая, что впервые сидит в седле такого прекрасного скакуна, наслаждалась поездкой. Она ехала через парк, стараясь, чтобы копыта не попали в кроличьи норы под деревьями, когда увидела долину, которую описывал конюх. «Целая миля», — подумала Нириса, и, сделав глубокий вдох, стегнула коня, сознавая, что никогда в жизни не ездила так быстро. Было приятно ощущать легкое прикосновение ветра на лице и слышать глухой стук копыт. Утреннее солнце слепило глаза, когда она неслась по долине, и думала, что сейчас очутиться в одной из волшебных сказок придуманных ею во время работы в доме отца. Прервав стремительный голоб, Нириса дала жеребцу возможность перевести дыхание. Остановившись, она почувствовала, что кто-то все время сопровождал ее и оглянулась. Несколькими секундами позже всадник настиг ее «это был герцог». Остановившись рядом, он произнес «Доброе утро, мисс Стэнли». Когда мой конюх сказал мне, что одна дама поехал верхом, Я предположил, что это могли быть только вы. «Почему вы так решили?» — удивилась нериса «Потому что все остальные мои гости еще спят, оберегая свою красоту». Нереса рассмеялась, его слова прозвучали очень забавно. Сам он выглядел даже слишком величественно в своем элегантном костюме в седле крупного черного жеребца. Разговаривая с ней, герцог снял шляпу, И Нириса тотчас почувствовала волнение, когда он пристально посмотрел на ее непокрытую голову. «Я не могла предположить, что встречу кого-нибудь так рано, стала оправдываться Нириса. Боюсь, я выгляжу несколько необычно». «Вы выглядите прекрасно», — возразил герцог, — «и свежи, как весна». Несмотря на явно насмешливые ноты в голосе герцога, его манера говорить совсем не смущала девушку. «Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я взяла вашу лошадь без разрешения», — продолжала Нириса. «Но Гарри сказал, вы разрешили ему брать лошадей, когда он пожелает. Я надеюсь, это распространяется и на меня». «Мои конюшни в вашем распоряжении», — ответил герцог. «Но где же Гарри?» «Он еще спал, когда я собралась на прогулку, и мне не хотелось его будить». Герцог хмыкнул. «Это последствия поздних бдений». Красивых женщин и непредсказуемой карточной игры. Нириса тяжело вздохнула, а затем сказала, «Не хотите ли вы сказать, что Гарри увлекся игрой прошлым вечером?» «Вас это поражает?» «Это не поражает меня», — ответила Нириса. «Это меня пугает?» Помолчав, она продолжила, «Пожалуйста, ваше сиятельство, не позволяйте Гарри таких сумасбродств, как игра в карты или пари. Он не может оплатить их, «Вы действительно так бедны?» «Мы бедны, как церковная крыса», — ответила Нириса. «У гари сейчас есть немного, совсем немного денег, но ему придется растянуть их буквально на несколько лет». Ее голос становился испуганным всякий раз, когда она думала о безумствах Гарри, о том, как он бросает деньги на ветер за карточным столом, хотя не может позволить себе купить ни лошадь, ни одежду, в которой нуждается. Она и не догадывалась, что герцог внимательно наблюдает за выражением ее лица до тех пор, пока он не сказал «Вы говорите, что у Гарри сейчас совсем немного денег». Я понимаю, что под нуждой все подразумевают разное, но обилие изысканных кушаний и отменная вина на вашем столе в день моего посещения вряд ли говорят о вашей крайней бедности. Нириса услышала иронию в его голосе, словно он думал, будто она рисуется и заняла оборонительную позицию. «Вечер, когда вы обедали в доме моего отца, был особенным ваша светлость». «В каком смысле?» Слишком поздно Нириса поняла, что не должна была говорить так много, и стала придумывать, как бы ему ответить. Желая подтвердить свои предположения, герцог спросил. «Конечно, вы должны простить меня, если я не прав». Но, видимо, еда, приготовленная столь великолепно тем вечером, была оплачена вашей сестрой. Яркий румянец залил щеки Нирисы. Глядя на ее смущение и на то, как она отвела глаза, герцог убедился в своей правоте и продолжил. «А ваши слуги действительно были больны?» Нириса испугалась. «Пожалуйста, вы не должны задавать мне такие вопросы». И сейчас, когда наши лошади отдохнули, мы могли бы продолжить верховую прогулку? Разумеется, если вы хотите, — согласился герцог. Признаюсь, вы меня заинтриговали. Я и понятия не имел о вашем с братом существовании, пока вы не материализовались столь неожиданно и в таком неожиданном месте. Теперь Нириса по-настоящему забеспокоилась и сказала, «Пожалуйста, ваше сиятельство, вы не могли бы забыть эту беседу, и пообещать мне не упоминать о ней дельфине. «Вы говорите это так, будто боитесь своей сестры?» — упрекнул ее герцог. «Мои чувства не могут быть интересны вашей светлости». «Пожалуйста», — уклончиво ответила Нириса. Она почувствовала, что сказанное ею лишь ухудшило положение. Девушка пришпорила коня, и тот понесся прочь. Потребовалось секунда или две, чтобы герцог догнал ее, и затем, как только кони поравнялись, они перешли на галоп пытаясь обогнать друг друга. Нириса понимала, что это невозможно, и все равно хотела бросить ему вызов, желая доказать, сама не зная почему, что она не пустое место, не ничтожество, и победить его хотя бы в скачке. Однако герцог был слишком хорошим наездником, и когда он натянул поводья, останавливая жеребца, тот был на полкорпуса впереди ее коня. Но все равно скачка увлекла Нирису. Глаза девушки искрились, солнце играло на ее волосах. «Я никогда раньше не ездила на таком прекрасном коне», — воскликнула она, едва переведя дыхание. «Я вам так благодарна. Спасибо вам. Я запомню эту прогулку на всю жизнь». «Надеюсь, в вашей жизни будут гораздо более волнующие и приятные воспоминания, чем это», — заметил герцог. «Я так не думаю», — ответила Нириса. «Мне бы хотелось...» чтобы наша прогулка не заканчивалась, никогда не заканчивалась. Герцог усмехнулся. «Я думаю, что удовольствие, полученное от скачки, пусть и на превосходнейшей лошади, постепенно исчезло бы, не имеемо в виду иных впечатлений». «Вы так говорите от того, что у вас все есть», — возразила Нириса. «И хотя вы можете не верить этому, но для обычных людей одного удивительного события достаточно, — чтобы сделать их счастливыми и запомнить на всю жизнь. «Я думаю, мисс Стэнли, что вы имеете в виду любовь. Только любовь, как я слышал, способна сделать даже самую скучную и унылую жизнь настолько замечательной, что больше ничего и не нужно». «Это правда», — согласилась Нириса. «Мама никогда не придавала значения тому, что не может позволить себе иметь лошадь, устраивать роскошное пиршество, ездить в Лондон, покупать дорогие наряды. Она была счастлива с папой. «Это идеал, к которому стремитесь и вы», — заметил герцог, словно желая высказать свое одобрение. «Муж, который наполнит вашу жизнь любовью, а все остальное не будет иметь никакого значения». Проезжая под сенью деревьев, в полной тишине, нериса задумалась над словами герцога поскольку он говорил спокойно, и его голос звучал искренне, девушке захотелось ответить ему той же искренностью, словно она затронула эту тему в разговоре с отцом, как часто бывало, когда тот находил время для общения с дочерью. И Нириса мягко сказала, «Конечно, мне бы хотелось выйти замуж и иметь свой собственный дом. Я готова разделить с будущим мужем все, что пошлет нам судьба». И, как вы говорите, остальное не будет иметь значения. Говоря это, она думала о том, как Дельфина вышла замуж за лорда Брэмвелла лишь из-за его богатства, и уже на другой день призналась себе, что не может выносить общество этого скучного человека. А у вас есть уже на примете человек, с которым вы могли бы разделить судьбу в этой сказочной стране? Слова герцога зазвучали несколько цинично и чуть язвительно, и Нириса снова рассмеялась. «Когда вы затронули эту тему, я действительно подумала о том, ваше сиятельство, что хотела бы провести жизнь с этим джентльменом». Она похлопала лошадь по холке. «Я уверена, он будет более покладистым и добрым, чем любой мужчина». «Мы говорим не о любом мужчине, миссис Стэнли», — ответил герцог, — «а о том человеке, которого вы любите, и который, разумеется, любит вас. Нириса почувствовала, что герцог снова дразнит ее, и сказала. «Я начинаю казаться самой себе ужасно глупой и неосведомленной, говоря о таких вещах. Расскажите мне лучше о ваших лошадях. Сколько их у вас?» «Теперь вы убегаете от темы, которая заинтересовала меня», — возразил герцог. «Наши знания не равны сказала, не задумываясь Нириса. «Вы осведомлены в данном вопросе, тогда как я не имею ни малейшего представления о нем». «Вы никогда не были влюблены?» «Мы живем очень спокойно в приюте королева уклончиво сказала Нириса. «Люди, приезжающие навестить папу, не молоды, очень образованные и охотнее сосредоточивают свое внимание на камнях и методах строительства, нежели на женщинах». Герцог, смеясь, произнес, «Печальная история, мисс Стэнли. Но вы можете наверстать упущенное, развлекаясь в компании множества мужчин, которых вы увидите сегодня». «Мы прибыли сюда, чтобы посмотреть на ваших лошадей, ваше сиятельство», — быстро парировала Нириса, и герцог снова захохотал. Они ехали назад через красивый лес, который должен был быть населен гномами, феями и драконами из детских сказок. Их взором открывался чудесный вид — пруд, окруженный цветущими ирисами, в водах которого, как в зеркале, отражались ветки плакучих ив. «Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что это место заколдовано», — неожиданно произнес герцог. Нириса удивленно посмотрела на него, прежде чем сказать, «Наверное, так оно и есть. Мы можем постичь мир природы, только окунувшись в него». «Вы иногда ощущаете себя частью природы?» «Всякий раз, когда мне это удается», — просто ответила Нириса. «У меня часто не хватает на это времени». Герцог выглядел озадаченным, и она продолжила. «Папа очень одинок. С тех пор, как мама умерла, он с головой ушел в свои книги, о которых любит мне рассказывать, а иногда и читать свои записи. Временами это отвлекает его от тоски. К сожалению, на моих плечах лежит еще и работа по дому». Сжав губы, герцог произнес. «Уже тогда мне показалось довольно странным» недомогание слуг заболевших в последний момент и ваше внезапное возвращение от друзей, у которых в доме корь. Нериса воскликнула, «Прошу вас, забудьте об этом». «А вы все допытываетесь. Что-то у меня выведываете». «Ну зачем вам интересоваться? Положением дел в нашей семье. А почему бы и нет? Дельфина будет очень...» нириса запнулась. Она была так взволнована что чуть было не проговорилось, как дельфина рассердится узнав, что им не удалось ввести герцога в заблуждение своим спектаклем, подготовленным специально для него. «Обещайте мне, пожалуйста, — попросила Нириса, — не упоминать о нашей беседе в разговоре с дельфиной. «Я уже дал вам слово, — сказал герцог, — доверьтесь мне, Нириса. У вас с Гарри не будет никаких сложностей. Я не люблю причинять людям зло без надобности».